Глава 76. Ник Сильвер догадывается, что побил рекорд. Наверняка никто еще не останавливался в придорожном траве-лодже дольше двух или трех дней кряду. А он пробыл здесь целых восемь с половиной недель. Но у него не было выбора. Он же не ошибся, обратившись к Элизабет Бест. Он назначил ей встречу, и разгромил собственный офис перед самым ее приходом. Знал, что она не сможет сопротивляться и захочет его отыскать и выяснить, кто подложил бомбу. Хотя очевидно, что это был Дэйви Ноукс. Если не он, то кто? Лорд Таунс? На этот счет у Ника серьезные сомнения. Он уверен, что сообщения, отправленные Полу, оказали должный эффект. Элизабет их прочитает, поймет, что он жив, и выследит его раньше, чем это сделает Дэйви. Но почему же она до сих пор его не нашла? С ее-то способностями. Наверное, его жизни все еще угрожает опасность. Логично. Поэтому приходится торчать здесь. А что, если Дэйви убил Элизабет? И она поэтому его не ищет. Ник разворачивает Кит-Кат и включает радиоприемник. Пит-Тонг и программа «Клубная классика». Хоть какое-то развлечение. Он отпивает энергетический напиток из бутылки. Больше в автомате ничего не осталось. Когда его, наконец, найдут, он первым делом съест брокколи. Если, конечно, Дэйри Ноукс не найдет его первым, тогда ему крышка. «Смерть» или «Брокколи». Такие у него варианты. Он знает, что ему нельзя пользоваться компьютером и телефоном, хотя очень хочется. Нельзя попадать в объектив камер наблюдения, чтобы у Дэйви не возникло ни малейшей догадки, где он может прятаться. По вечерам он смотрит местные новости на маленьком телевизоре и внимательно слушает. Убита местная жительница. Бывшая шпионка обнаружена мертвой в поселке для пенсионеров. Предприниматель из Сассекса Дэйви Ноукс купил футбольный клуб. Он ждет любой подсказки, которая поможет понять, что происходит. Но пока ничего такого не было. Возможно, объяснение в том, что он слишком хорошо спрятался. Но Элизабет знакомы все приемы, В том числе запрещенные Как только опасность минует Она точно его найдет Ник уже жалеет о существовании этих биткоинов С самого начала от них одни проблемы Лежать себе как сердце колдуна Что с годами бьется все громче Честно говоря, именно из-за этих денег Их дружба с Холли разладилась Оба знали, что их ждет но никто не мог забрать куш без согласия другого. Ник хотел обналичить биткоины сразу. Как только их состояние скакнуло до ста тысяч, он стал уговаривать Холли, но у той были грандиозные планы. Ста тысяч ей было мало, даже миллиона было мало, даже 10 миллионов ее не удовлетворили. Она страдала от жадности, вот в чем было дело, но никому в этом не признавалась, даже себе. Они окончательно рассорились, когда Холли и Пол расстались во второй раз. Холли обвинила Ника, что тот принял сторону Пола, а свадьба стала последней каплей. Наконец она согласилась обналичить биткоины. Других вариантов просто не осталось. Их пути разошлись окончательно. Осталось подвести черту, поделить деньги. Триста пятьдесят миллионов. Ник с удивлением понимает, что они ему совсем не нужны. Он представляет, как потратить сто тысяч фунтов. Это каждому под силу. Спросите любого, и он ответит. «Расплачусь по долгам, куплю новую машину». Внесу депозит за квартиру, отдам немного на благотворительность и немного маме с папой в знак благодарности. Об этом мечтают все. Ник даже представляет, как потратить миллион. Дом побольше, дом для родителей, ложа на футбольном стадионе, регулярные пожертвования бесплатной столовой, скажем, пару тысяч в неделю. Но 100 миллионов? Как потратить такую кучу денег? Купить дом еще больше? С воротами, длинной подъездной дорожкой, наемной охраной? Гараж для коллекции автомобилей? Сложить секреты в сейф в глубокой шахте? Люди сходят с ума от большого богатства. Перестают быть нормальными. Начинают мнить себя сверхлюдьми и видят в этом единственное возможное объяснение своего благосостояния. А Ник хочет иметь то, что есть у его друга Пола. Любимую работу, жену, смысл. Если он когда-нибудь выйдет из этой комнаты, то будет стремиться именно к этому. Сначала брокколи, а дальше нормальная жизнь. Деньги у него и так есть. Больше ему не надо Если деньги еще в крепости И он в конце концов их получит Как он ими распорядится? Наверное, отдаст на благотворительность Нет, пожалуй, сотню тысяч оставит себе А остальное раздаст Сто тысяч он потратит с удовольствием А Холли наверняка исчезнет Их долгую дружбу ждет печальный конец Пит Тонг поставил бессонницу. Ник переносится в прошлое. В университете они однажды видели Пита Тонга в клубе «Ник», «Олли» и «Пол». 90 Девяностые — лучшие десятилетия. Лучше, чем тогда уже не было. Когда у них с Полом стали водиться деньжата, они слетали на Ибицу на выступление Пита Тонга. Тогда они еще не разучились мечтать, а каждая лишняя двадцатка казалась чудом. Случись им остаться дома в пятницу вечером, они всегда слушали клубную классику, танцевали в гостиной, приходя друг другу в гости, или обменивались сообщениями и вспоминали старые добрые времена. Клубная классика была их личной машиной времени. Какая следующая песня, Пит? Что еще вспомним? А следующую песню попросил поставить Пол из Лондона. Пол хочет услышать «Ключ. Секрет. Урбан Куки Коллектив» и передать привет старому другу Нику Сильверу. Какое красивое имя, Ник Сильвер. Пирату бы подошло такое имя. Итак, Пол говорит. «Нико». Мы по тебе скучаем и с нетерпением ждем встречи завтра. Надеюсь, ты слушаешь. Конечно, он слушает, Пол. Конечно, он слушает. Ник достает сим-карту из бумажника с металлической прослойкой и вставляет в одноразовый телефон. Звонит Полу. Тот тут же отвечает. Конечно, он слушает, говорит Пол. Говорить безопасно? спрашивает Ник. «Безопасно», — отвечает Пол. «Где ты был? Тебя везде искали». Ник выглядывает в окно и видит стену круглосуточной автомастерской, три мусорных бака, доверху заваленных мусором, и залитую дождем трассу в свете фонарей. «Сейчас я как будто на Ибице, произносит он. «Холли умерла, дружище», — говорит Пол. «Господи», — отвечает Ник, — «кто ее убил?» «Сложно объяснить», — говорит Пол. «А деньги? Вы их нашли?» «Насчет денег», — начинает Пол. Двое старых друзей на расстоянии многих миль друг от друга сидят и отбивают ритм любимой песни. Песни, напоминающие о том, что действительно важно. «Дружба» «Радость, танцы. Есть хорошая новость и плохая».